3. Бротиген продолжает свой рассказ с даты и места рождения, год 1898, город Милфорд, штат Коннектикут. Мы достаточно часто слышали эти вступительные фразы, чтобы знать. Они являются собой, хорошо это или плохо, начало автобиографии. И однако, слушая этот голос, у стрелков складывается впечатление, что все это им вроде бы уже известно. Не только у стрелков, даже у Иша. Сначала они не могут понять, в чем же дело, но со временем все становится на свои места. История Теда Бротигена, странствующего бухгалтера, не странствующего священника, во многом совпадает с историей преподобного Дональда Келлогана. За малым исключением они могут считаться близнецами. И шестой слушатель, который находится за закрытым одеялом входом в пещеру, в продуваемой всеми ветрами темноте, проникается растущими сочувствием и пониманием. Почему нет? Спиртное – не главное действующее лицо в истории Бротигана. Таковым оно являлось в истории преподобного. Но все равно это история пагубной привычки и изоляции. История изгоя.